«Глава пятая. Гархов всех с собой возьмем», — поинтересовалась у меня Грета, когда почти все уже было готово к походу. «Нет», — покачал я головой, — «возьмем десяток. Я бы вообще их не стал брать, но они могут очень пригодиться. На самом деле брать с собой моих питомцев не хотелось. Я прекрасно помню, что землю людей, коренных жителей неизведанного материка, охраняют магические создания». Который крайне негативно относятся к пришлым хищникам. Если они почувствуют хоть какую-то угрозу, то порвут и их, и нас. Конечно, можно было бы понадеяться, что крупная стая гархов справится с любым противником. К сожалению, это было не так. Видел я там магических зверюшек и их количество. Если быть честным, то я вообще сомневался, что они нас пропустят на подконтрольную территорию. Подготовка к путешествию прошла без моего участия почти полностью. Сделали броню нашим солдатам из дерева. Такое же оружие, глядя на которое, они только морщились, но спорить со мной никто не пытался. Единственное, из-за чего начался спор, это количество солдат в походе. Я хотел взять с собой не более 50 человек. Потом вообще решил скинуть эту цифру до 20». У меня из головы не шла мысль о том, что в джунглях гораздо безопаснее путешествовать небольшими группами. Существует вероятность того, что на нас не нападут магические животные. Как мне сообщили, они просто нас могут расценить как недостойную добычу. Хотя еще и мазь помогает. Только вот Лерон не оценил моего решения и едва истерику не закатил. Начал упирать на то, что я буду со своей женой и мало ли чего а солдаты могут прикрыть. Вдруг нас магические твари не трогали только потому, что со мной во время путешествия по джунглям были местные. Сомнительно это, потому что как тогда получается, что жители с побережья, разведчики и лесовики, так долго живут в джунглях? Они не уходят далеко от крепости и ничего. Возвращаются обратно. Так что возможно, что и правда нужно идти небольшой группой. Опять же, как местные воспримут появление крупного воинского отряда на своих землях? Если мы дойдем, конечно. Не захотят ли всех вырезать еще на подходе? Уверен, что о нашем появлении они узнают гораздо раньше, чем мы их увидим. В общем, я немного поспорил с Лироном, а потом просто рявкнул на него, чтобы не смущал мой разум своими уговорами. В результате в столицу с нами отправилось 300 человек. 250 из которых должны будут дожидаться нашего возвращения в моем имении под столицей. Хотя они могут друг друга просто менять. Все же мы убываем минимум на год, потому что возвращаться в сезон штормов я не собирался. Хватило одного раза, да и не только мне. В самую последнюю очередь со мной в путешествии напросился и некромант Раст, который сообщил, что не хочет терять времени и едет только ради того, чтобы меня обучать. Болтун. Скорее всего, ему просто самому хочется побывать на неизведанном материке и пообщаться с архимагами. Вот кого вообще не смущало такое опасное путешествие. Он за свою жизнь разное видел, как и Рагон. Так что магические твари его вряд ли удивят своим внешним видом или испугают. До столицы добрались без проблем. Тут нас уже ожидал Рагон который уехал из моего графства месяцем раньше, когда уже все было готово к походу. Едва только я прибыл в город, как меня тут же вызвали на прием к императору. Утром мы приехали, а на следующий день нужно было отправляться к нему. Ну что, господин граф, все приготовили к походу? Спросил он у меня, едва только я вошел в его кабинет. Да, ваше императорское величество, ответил я. Все готово. «Конечно, настолько, насколько можно подготовиться к такому путешествию. Всего не предусмотришь». Разговаривали мы с ним не с глазу на глаз. Тут присутствовал Рагон, Архимаги, которые должны были отправиться со мной, и Советник, который тоже в поход отправлялся. Будет у нас дипломатом. Кроме этих важных господ присутствовала и госпожа Стелла. Только вот какого черта она сюда пришла, мне было неизвестно». Только вот следующая фраза императора развеяла все сомнения. «Стелла тоже отправится с вами», — заявил он. «Такая новость меня вообще не порадовала, несмотря на то, что она является сильным магом жизни. Помню я, как в прошлый раз ее едва не на руках несли, потому что не привыкла эта женщина долго ногами шевелить. Так что такого попутчика мне не надо». Опять же, она меня уже достала за прошедшее время своими предложениями о покупке зелья молодости. Причем сначала просила, потом вообще угрожать начала. В общем, делала все, чтобы получить желаемое. Уверен, что и в этот поход она напросилась сама. Мол, не хочет мне граф продавать, так сама раздобуду. Главное, чтобы он до нужного места довел. Уверен, что и у императора узнала, что мои путешествия по неизведанному материку были не такими опасными, как раньше. — Ваше императорское величество, — осторожно начал я, — это очень плохая затея брать с собой в поход неподготовленную женщину. В прошлый раз взяли, и ничего, тут же вставила свои пять копеек Стелла. Да и вообще, насколько мне известно, с вами идет ваша супруга. — Идет, — не стал отрицать я. Только она не избалована, да и до замужества жила в довольно-таки тяжелых условиях. «Опять же, переход она сможет осилить, а вот вы нет. Один раз осилила, и в этот раз справлюсь», — фыркнула она. «И вообще, это приказ императора, и не тебе обсуждать решение его императорского величества. Не мне, только учтите, что ночевать мы будем на деревьях, так что не советую вам бальное платье одевать. Опять же, ваше императорское величество, с нами пойдут архимаги. Лучше будет, если они за ней будут присматривать» потому что у меня на это времени просто не будет. — А вы что, не поможете слабой женщине в случае нужды? — возмутилась Стелла. — Если будет такая возможность, то помогу, — улыбнулся я. — Хотя, как вы правильно заметили, со мной идет моя супруга, так что я за ней буду присматривать гораздо больше, чем за вами. За безопасность госпожи Стеллы будет следить господин Рагон и гвардейцы, — остановил жестом руки женщину-император. Она уже снова хотела что-то сказать. Так что насчет этого не переживайте. Много с нами гвардейцев пойдет, насторожился я. Все же не раз повторял, что не стоит большой толпой идти. Тысяча клинков. Даже не моргнул глазом император. Не переживайте, никаких металлических вещей с ними не будет. Так что и проблем не возникнет. Ваше императорское величество, я же говорил, что группа должна быть маленькой. Мне с трудом удалось сдержать раздражение. «Говоришь идиотам одно, а они делают по-другому». «Вы в своем уме, граф?» Тут же влез в разговор один из архимагов. «Я не собираюсь лезть в джунгли без охраны, что бы там ни говорили ваши друзья. Тогда оставайтесь в столице. Не стоит так рисковать своей жизнью», – парировал я его слова. «Мне тоже не доставит удовольствия то, что я погибну из-за вашей неуверенности. Или вообще, вы хоть раз там были на неизведанном материке?» Не были, а я был. Мало того, я выжил в непростых условиях. И мне сообщили местные жители, что там нужно передвигаться небольшими группами. Насколько я помню, мы уже обговорили этот вопрос. Ко всем моим советам должны прислушиваться. Опять же, мы собираемся прятаться от тварей на деревьях. Как вы будете размещать тысячу солдат на ветках? Вам самому-то не смешно? Если вы и дальше будете упорствовать... Я могу просто нарисовать вам карту, по ней идите и договаривайтесь, а я лучше дома останусь. Гвардия будет вас сопровождать до побережья неизведанного материка. Дальше вы будете сами решать, сколько человек с вами пойдет», — остановил наш спор император. «А что насчет госпожи Стеллы?» — тут же поинтересовался я. «Может быть, ее оставим? Слишком народу много с нами будет. Или она тоже до побережья с нами, а потом в крепости останется?» — Я с вами пойду, — отрезала женщина. — Это не обсуждается. — Ну и ладно, — вздохнул я. — В конце концов, это ваша жизнь, и вы вправе ей сами распоряжаться. — Прозвучало, как угроза, — нахмурилась женщина. — Надеюсь, что вы меня специально не подставите? — У меня и без вас на неизведанном материке хлопот хватит, так что можете не переживать. Дальше император потребовал, чтобы мы вернулись на следующий год. Едва только закончится сезон штормов, как мы должны будем отправиться в путь. Только вот и тут я не стал ничего обещать. Мало ли что в дороге случится. Все же путь не близкий. Опять же, задержимся немного, а корабли уплывут. Хотя они нас не станут ждать в любом случае. Просто прибудут в назначенное время. В общем, чтобы нас немного успокоить... Император пообещал, что в течение двух лет будет отправлять корабли за нашей группой. Вот же интересно, а тысяча гвардейцев что в крепости кушать будет? На охоту начнут ходить? Или им отдельно будут припасы привозить? Впрочем, меня это сильно не интересовало. Своих проблем хватает. Через неделю мы уже были в порту, где шла, а скорее заканчивалась погрузка на корабли. Еще раз попытался отговорить свою супругу от такого опасного путешествия. Только вот она оказалась непреклонна, не пожелала возвращаться домой. Лерон предлагал ее запереть или вообще перед отправлением подсыпать сонный порошок, после чего уплыть. Только вот я прекрасно знал свою супругу. Она могла просто нанять корабль и отправиться следом за нами. Так что плохая была затея. Проверять гвардейцев на наличие металла я не собирался. Просто не видел в этом смысла. Они же с нами будут только до побережья, а в джунгли мы отправимся без них. Так что сейчас они могут брать с собой все, что захотят. Опять же, даже мои дружинники отправятся в поход не все. Если честно, то я подумывал о том, чтобы их всех в крепость оставить. Вообще никого не брать. На этот раз Стелла порадовала. Она прибыла на корабль хоть и в своей дорогой и красивой карете, хотя у меня была еще лучше, которую император подарил. На этот раз женщина была одета так, как нужно для похода, а не в платье, причем продемонстрировала свою одежду мне. «Пойдет такой наряд для похода?» – спросила она. «Или мне в крестьянское рубище переодеться?» «Пойдет», – кивнул я. «Хотя и крестьянское рубище тоже пошло бы. Вот же, вроде бы одела мужской походный костюм» но все равно выглядит в нем как королева. Что тут скажешь, потомственная дворянка, умеет себя преподнести. Вон гвардейцы, как и мои дружинники, ее едва ли не раздевают взглядом. Ранним утром, едва только взошло солнце, караван из пяти кораблей отправился в путь. Как я и решил ранее, со мной из питомцев в дорогу отправилась только Линда с девятью самцами. Тоже целая проблема была остальных оставить в своем городе, потому что они все дружно рванули следом, когда хозяин куда-то отправился. С большим трудом их удалось отправить обратно. Они как будто отупели и не понимали, что им говорят. Даже щенков с собой потащили. В общем, удалось развернуть отряд хищников, только вот пришлось Линде об некоторых свои зубы поточить, о самых непонятливых. Путь до побережья не запомнился ничем примечательным. Раньше тут шалили пираты, причем грабежом в основном занимались аристократы, по чьим землям и текла самая полноводная река в империи. Только вот раньше в империи было очень много проблем, поэтому дворяне так и наглели, а теперь у императора и до них могли дойти руки. Вероятно, все были впечатлены тем, как глава государства расправился с бунтовщиками, всех перевешал, кому не повезло пасть в бою. Грабеж на дорогах и воде тоже могли запросто назвать изменой, так что успокоились аристократы. Хотя уверен, что просто так такой заработок не могли оставить, так что нападали на небольшие суда. Тут часто купцы пропадали. Видно, просто выбирали такие жертвы, которые наверняка не смогут удрать. Хотя нужно признать, что это случалось довольно-таки редко. Как было сказано ранее, путешествие до морского порта не запомнилось ничем примечательным. Я обучался некромантии, насколько это было возможно, без подопытных. Тут же много заклинаний было завязано именно на живых людей и животных. Хотя обучение шло вяло. Я уже устал от него. Да и Раст тоже особо не рвался освободиться от долга. Кстати, у нас был самый защищенный корабль. Кроме меня на борту был Рагон и Раст, а из магов жизни — Стелла и моя супруга Грета. На этот раз Стелла вовсю желала подружиться с моей женой. Даже согласилась сама обучить ее магическому искусству. Прям не женщина, а чистое золото. Уверен, что начнет на нее тоже давить, чтобы на меня как-то повлияло. Хотя если мы сможем добраться до обжитых земель, то там она начнет меня просить собирать травы, сама не захочет утруждаться. Вроде бы и знакомы мы с ней недолго, но уже вижу ее насквозь. В порту мы снова остановились на три дня, чтобы проверить корабли перед переходом через море. Тут постоянно проводили такую процедуру. Похоже, в порту много хороших специалистов, которые могут любое судно привести в порядок. Вероятно, что даже в столице таких мастеров не было. Они там просто не нужны. Естественно, жить в казармах мы не стали. Снова отправились в знакомую гостиницу. Впрочем, не только мы, но и почти вся команда. Гвардейцы тоже были дворянами поэтому не собирались жить в простых казармах. После обеда и распития вина отправился к себе. Наши люди весь второй этаж гостиницы заняли, так что даже не стоило оставлять охрану около двери. Нашей безопасностью озаботились наемники Рагона. Само собой, после распития хорошего вина, которое даже моя супруга попробовала, разыгралась кровь, и мы отправились к себе в комнату. Первым делом я решил помыться после тяжелой дороги. Поэтому оставил свою супругу в комнате одну. Каково же было мое удивление, когда я услышал ее гневный крик. Буквально минут через пять. Даже удивился, чего это она так разошлась. Вроде бы совсем недавно все в порядке было. «Стэн, иди сюда!» — закричала она. «Сейчас помоюсь и выйду», — ответил я. «Что случилось?» «Позже помоешься. Иди сюда немедленно. Или я тебя сама приволоку, и мне будет наплевать, голый ты или нет». Пришлось накинуть на себя халат и выйти из ванной комнаты. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил несколько привлекательных девушек. Судя по их виду, они сюда пришли явно не для того, чтобы в номере прибраться. Слишком выглядели вызывающе. Хотя сейчас они были испуганными и поглядывали на дверь. Видно, решали, а не стоит ли удрать от бешеной дворянки. «Это поэтому ты не хотел меня с собой на неизведанный материк брать?» — бушевала Гретта. — Хотел с гулящими девками развлечься? — Да я-то тут при чем? — возмутился я. — У них работа такая. Всем предлагают свои услуги. Их позвали именно в эту комнату. Причем охрана пропустила. Кстати, а почему это она неизвестно кого сюда пускает? — Не знаю, — пожал я плечами. — Даже смешно немного от такой ситуации. — Никого не приглашал. Верен тебе, как гарх. — Девочки, вы ошиблись номером. «Можете идти». «Ну как же!» — залепетала одна из них. «Нам и предоплату сделали. Сказали идти сюда». «Кто сказал?» — гневно вопросила Гретта. «Какой-то молодой господин. Он не представился». «Ну, вы же видели, что это был не я?» «Не знаю». На этот раз пожала плечами девушка. «Самого господина мы не видели. Вот же бестолочь. Не могла соврать. Вон как на меня Гретта подозрительно смотрит». «Значит так». «Идите и верните тому господину деньги, ну или на худой конец с ними оставайтесь, а я люблю свою жену». Девочки ушли, а я успокоил жену и призадумался. «Это что за сволочь меня так подставил и зачем?» Хотя тут два кандидата на эту роль – рагон или Раст – развлекаются так. У них после омоложения совсем головенки работать перестали, так что могли запросто выкинуть что-то подобное. Могла и Стелла пакость устроить. Гвардейцы же ее слушают, а их тут полно. Ладно, наплевать. Тем более Грета вроде бы успокоилась. Догадалась, что я не так сильно пьян, чтобы проституток вызывать в номер в ее присутствии.